Судья Ди потер глаза ладонями. Теперь он понял, почему Хо шесть дней тому назад при прощании в павильоне радости и печали так настаивал на том, чтобы он, судья Ди, отказался от места в Пенлее. Он вспомнил мольбу, которую заметил тогда в глазах Хо. По крайней мере, дружеские чувства того были не совсем притворны. И вот теперь именно он, судья Ди, привел Хо к полному краху. Восторг, охвативший его при успешном завершении дела, от этой мысли совершенно пропал, и он спросил у Вана, поблекшим голосом, «Как вы впервые вышли на этот заговор?» Небо наградило меня необычной способностью к вычислениям», — ответил тот. «Именно этому дару я обязан моим быстрым продвижением по службе в палате». С месяца тому назад я начал замечать некие несообразности в отчетах о ценах на золото, регулярно составляемых нашей палатой. Я заподозрил, что дешевое золото незаконно поступает в страну, и начал частное расследование этого дела. Однако, к сожалению, мой подчиненный, должно быть, был саглядатым Хо. А поскольку Хо знал, что мой брат занимает должность судьи здесь, в Пенлее, откуда и поступало контрабандное золото, Он сделал совершенно ошибочный вывод, что над разоблачением его мошенничества «мой брат и я работаем вместе». На самом деле брат лишь однажды написал мне о своих неясных подозрениях, что Пенлей стал средоточием контрабандных сделок, и я никак не связал эти смутные сведения с манипуляциями на столичном рынке золота. Но Хо совершил ошибку, свойственную многим преступникам. Он слишком поспешил с выводами, решив, что разоблачен – и слишком поспешно стал действовать. Он приказал ко коубрать моего брата и заказал убийство моего подчиненного. Затем, украв 30 слитков золота из казначейства, подстроил все так, чтобы его дядя обвинил меня в этих преступлениях. Я успел бежать прежде, чем меня взяли, и прибыл в Пенлей, надев личину Покая с целью найти доказательства злого умысла Хо и таким образом отомстить за брата и одновременно очиститься от ложного обвинения». Он внимательно взглянул на судью и продолжил. «Ваше прибытие сюда поставило меня в затруднительное положение. Я хотел работать заодно с вами, но не мог открыть вам, кто я такой, поскольку вы, разумеется, были обязаны немедленно взять меня под стражу и припроводить в столицу. Однако стороной я делал все, что было в моих силах. Я сошелся с вашими двумя помощниками и привел их к плавучим веселым домам, дабы натолкнуть их на Кимсона и Кореянку, которых я держал под подозрением. В этом я неплохо преуспел. Он кинул на Циавдая быстрый взгляд. Здоровяк поспешил спрятать лицо в пиале. Я попытался также обратить их внимание на буддийскую братью, но в этом успех мне не сопутствовал. У меня было подозрение, что монахи интересуются золотом и занимаются контрабандой, однако напасть на след я никак не мог. Я долго следил за храмом Белого облака. Барки служили мне прекрасным наблюдательным постом. И когда я заметил, что сборщик Цухэй тайком покинул храм, я последовал за ним, но, к сожалению, он умер прежде, чем я смог выяснить, что он собирается делать в заброшенном храме. Он вздохнул и после недолгой паузы продолжил. «Видимо, я слишком спешил с расспросами, и Кимсон насторожился». Вот почему он не был против моей поездки на Джонку, решив заодно покончить и со мной так же. Повернувшись к Мажуну, он сказал, во время стычки на Барке они совершили ошибку, сосредоточив все внимание на вас, меня в расчет не взяли, оставив меня на закуску. Однако ножом я владею неплохо, и всадил его в спину тому, кто обхватил вас, когда все это началось. Примного вам благодарен. «Пособили в самое время», — откликнулся Мажун. «Поняв из последних слов Кимсона, — продолжил Ван, что мои подозрения о контрабанде золота верны, я взял челнок и поспешил назад, чтобы успеть прибрать мою шкатулку прежде, чем сообщники Кимсона украдут ее из моей комнаты в доме Епена. В шкатулке, среди прочего, были записи о том, как Хо состряпал дело против меня и о его мошенничестве. Поскольку они подозревали Покая, Я решил сменить эту личину на личину странствующего монаха. «Уж коль скоро мы вылокали столько вина, вместе, — вместе прорычал Мажун, — могли бы хоть пары слов намекнуть, бросая нас на той же джонке». «Пары слов не хватило бы», — сухо ответил ему Ван, и, обратившись к судье Ди, сказал, «эти двое в деле полезны, только несколько неотесанны».